Глава 7. Западная и Восточная Армения в конце 19-го – начале 20-го века. Восточная Армения на рубеже веков. Император Александр III, напуганный убийством своего отца, принялся срочно укреплять шатающиеся опоры государства. Любое инакомыслие жестко подавлялось, Одним из стабилизирующих факторов царское правительство считало русификацию национальных окраин, в которой видело единственный способ привязки окраин к центру. Разумеется, подобная политика встретила сопротивление со стороны армян, которые тысячелетиями, даже в самых тяжёлых условиях, заберегали свою культуру, свои традиции и свой язык. Бережное отношение к своим корням истолковывалось с царскими чиновниками как покушение на государственный устой, как стремление к сепаратизму и тому подобное. Весьма показательной является борьба с армянскими церковно-приходскими школами, которые у российских чиновников считались рассадниками национализма и всяческой крамолы. В 1885 году они были закрыты по распоряжению главноначальствующего в Игражданской части на Кавказе князя Дандукова-Карсакова, известного своими антиармянскими настроениями. Армянофобия князя Дандукова была вызвана не личными убеждениями, как, например, у печально известного Бакинского губернатора князя Накашидзе, о котором будет сказано ниже. Дондуков играл в унисон со своим петербургским начальством, вел себя так, чтобы оно было им довольно. Было закрыто примерно 500 армянских школ, в которых обучалось более 30 тысяч детей. У армян этот поступок властей вызвал крайне негативную реакцию. Дондуков испугался, что чрезмерное обострение отношений с армянской общиной может повредить его карьере. И в 1886 году школы были открыты вновь. С одной стороны, армяне одержали победу, сумев отстоять право обучать своих детей на родном языке под патронажем своей церкви. С другой стороны, царское правительство расценивало любую уступку как проявление собственной слабости, как создание опасного прецедента, как ошибку, которую непременно нужно исправить. Эта ошибка была исправлена спустя 10 лет, в 1896 году при преемнике Дондукове, генерал-лейтенанте Сергее Шереметьеве. Поводом для закрытия школ в Восточной Армении стало обращение западных армян к британскому правительству с просьбой остановить стремление армян в Османской империи. Этот акт отчаяния был расценен в Петербурге как попытка сепаратизма. Нарушение дипломатического этикета и вообще как возмутительная хромола. Примечательно, что министр иностранных дел Князь Алабанов-Ростовский, которому армяне также обращались с мольбами о помощи, ничего предпринимать не хотел. И другие великие державы не собирались вмешиваться во внутреннюю политику Османской империи. Великая Британия осталась последней надеждой. Британцы тоже ничего не сделали, но зато в Закавказье снова закрыли армянские школы, причём их имущество конфисковывалось и обращалось на открытие русских правительственных школ. Армянам милостиво оставили 35 из 208 имевшихся на тот момент армянских школ. А надо ли уточнять, что были оставлены самые бедные школы? Формальной причиной закрытия школ было названо финансирование из недозволенных законом источников. Армянская церковь эвоспротивилась подобному грабежу и смогла отстоять большую часть имущества в судебном порядке. Однако выиграть одно сражение ещё не означает выиграть войну. В декабре 1896 года после смерти генерала Шереметева Главным командующим Кавказькой администрации был назначен князь Григорий Галицын, убеждённый вракормян, который собирался сделать так, чтобы единственным арменином в Тифлисе осталась чучела арменина в Тифлисском музее. Эту гнусную шутку князь Галицын привил в одной из своих статей в Тифлисской газете Новое обозрение журналист Александр Амфитеатров. Вытеснение армян за государственные службы началось еще при князе Дондукове. Но при князе Голицыне оно достигло своего апогея. Голицын был человеком решительным и настойчивым. Эти качества весьма похвальны, но только в тех случаях, если к ним добавлено третье – ум. Он предложил кардинальное решение проблемы армянского сепаратизма – передачу в управление казны всего имущества армянской церкви. Зачем отбирать малое имущество школ, если можно отобрать всё? Проект был настолько смелым, а точнее, глупым, что на его согласование ушло несколько лет. Однако Галицин время не даром не терял. В 1898 году он закрыл армянские благотворительные общества, крупнейшим из которых было Кавказское армянское благотворительное общество, основанное в Тбилиси в 1881 году. В глазах Галицина это общество выглядело средоточием карамольного зла, поскольку оно субсидировало армянские школы, давало стипендии неимущим учащимся и издавало книги на армянском языке. Следом были закрыты армянские библиотеки-читальни и армянское издательство в Тбилиси. А в июне 1903 года вышло высочайше утверждённое положение комитета министров согласно которому у армянской церкви отнималось право свободного распоряжения её имуществом. Великий русский писатель Максим Горький назвал это положение самым скандальным актом грабежа церковного имущества Армении самодержавным правительством. Католикос Макартич I, тот самый, что возглавлял армянскую делегацию, которая не была допущена к участию в Берлинском конгрессе, призвал армянские епархии не отдавать имущество в казну. Властям пришлось отбирать его силой, что привело к массовым столкновениям с прихожанами, пытавшимися защитить свои храмы и монастыри. Наиболее крупные столкновения происходили в Тифлисе и Елизаветполе. Тем не менее, конфискация была произведена. Армянская церковь лишилась около 145 тысяч десятин 158 тысяч гектаров земли, более 900 объектов недвижимости и 1 миллиона 775 тысяч рублей. За труды по управлению Кавказом князь Голицын был награжден орденом Святого Владимира I степени. Другую награду он получил от членов армянской социал-демократической партии ГНЧАК. Смотри ниже. которые совершили на него покушение в октябре 1903 года. В жизни Галицыну спасла кольчуга, которую он носил из предосторожности. Организатором покушения был видный деятель армянского национально-освободительного движения Эметиос Саркисян Перемажан. Годы жизни 1863-1915. Впоследствии казнён турками в Стамбуле. Эй, исполнителями боевики, фидаины Шант, Кайцак и Пайлак, Мг Гермонукян. Шант и Кайцак были схвачены и убиты, а Пайлаку удалось бежать в Иран. Обстановка в Закавказье накалилась настолько, что в августе 1905 года император Николай II вернул армянской церкви конфискованное имущество и разрешил открыть армянские школы. Однако отношение армян к царскому правительству уже невозможно было изменить. От той преданности, которая наблюдалась в начале XIX века, не осталось ничего. Можно сказать, что власть своими руками породила проблему армянского сепаратизма, которой она так боялась и с которой столь активно боролась. Но теперь стремление к созданию своего государства стало реальностью, а не выдумкой царских чиновников. которые рассказывали друг другу страшилку о том, как коварные армяне хотят создать государство от Эревани до Ростова-на-Дону и даже имеют кандидатов-правители. Следуя принципу разделяя и властвуй, царские чиновники усердно разжигали вражду между армянами и мусульманами, большинство которых составляли азербайджанцы, называемые тогда «кавказскими татарами». Любимой картой сеятелей розни была малая представленность мусульман в местных органах власти. Даже там, где мусульмане составляли большинство населения, например, в Баку, в городских советах доминировали армяне. Это обстоятельство служило подтверждением для легенды о коварных армянах, которые пролезают всю, да и в конечном итоге приберут к рукам всю власть, и все богатства, и вообще все, что можно. На самом же деле, согласно реформе городского самоуправления, проведенной в 1870 году императором Александром II, лица нехристианского вероисповедания могли получать не более третий мест в городских советах, а в 1892 году эту квоту урезали до одной пятой. Таким образом, царское правительство хотело ограничить количество евреев, но в Закавказье и Средней Азии это неизвестно. Дискриминационная мера ударила по мусульманам. Армяне были ни при чём. Они жили по существующим законам и не строили никаких козней. Дошло до того, что в начале 1905 года Бакинский губернатор князь Михаил Накашидзе, став леней князи Галицина, бывший до этого иреванским губернатором, организовал в Баку армянскую резню. Некоторые историки считают его не организатором, а потакателем. Но это не совсем верно. Ведь по свидетельствам многих очевидцев полицейские чины сообщали татарам, что армяне собираются их резать и советовали устроить резню первыми. Опять же, если бы власти не желали резни, то они смогли бы пресечь её в считанные дни, ведь возможности для этого имелись. Однако резня, то затухая, то вспыхивая снова, продолжалась с февраля 1905 года до начала 1906 года. распространилась по всей Бакинской губернии и перекинулась в Нахичевань. Разумеется, армяне вынуждены были создавать отряды самообороны, но вооружённое сопротивление обречённых на смерть людей не может служить основанием для каких-либо обвинений в их адрес. Желающие могут ознакомиться с книгой Г. Е. Старцева "Кровавые дни на Кавказе", изданной в Петербурге в 1907 году. Это честное свидетельство стороннего наблюдателя, не принадлежавшего ни к одной из сторон. Партия Дашнак Цутюн, смотри ниже, вынесла князю Накашидзе смертный приговор за организацию армянских погромов. Этот приговор привел в исполнение Драстамат Канаян, вошедший в историю как генерал Дро. 11 мая 1905 года он бросил бомбу в губернаторский кортеж Проезжавший через Бакинскую площадь парапет на Кашидзе был убит на месте. В 1908 году было арестовано более 150 армянских общественных деятелей, видных представителей армянской интеллигенции, среди которых были такие известные личности, как Аванес Туманян, Аветик Исаакян и Аведис Агаронян, возглавивший Первую Республику Армении. Все арестованные были дашнаками, а принадлежность к партии Дашнак-цутюн царское правительство расценивало как ведение антигосударственной деятельности, не вникая в детали. Арменакан. Партия под названием Арменакан, Казмакер-путюн, армянская организация, стала первой в истории национальной политической партией армян. Она была основана осенью 1885 года в ане демократическим португальцам и его сподвижниками, стоявшими на позициях национально-освободительной борьбы. Собственно, после того, как османское правительство саботировало решения Берлинского конгресса, касавшиеся реформ в армянских вилайетах, никакого другого пути к освобождению, кроме насильственного, у армян не осталось. В программе партии Арменакан говорилось, что её главной задачей является освобождение армянского народа революционным путём. Во время хамидийской резни 1894-1896 годов и в 1915 году арминаканы были организаторами армянской самообороны в Ани. Среди армянских национально-освободительных партий партия арминакан занимала центристскую позицию, признавая оружием политической борьбы и террористические методы, подобно партии Дашнак Цутюн, и политическую деятельность, подобно партии Гончак. В 1921 году армяноканы объединились с левыми гончакистами и рамковарами, конституционные либералы, в партию Рамковар Азатакан. Эта партия выступала за создание независимого армянского государства и освобождение захваченных Турцией армянских земель исключительно политическими методами. Эгнечек. Армянская социал-демократическая партия, основанная в 1887 году группой студентов Женевского университета, в которую входили супруги Аветис и Маро Назарбикяны, Рубен Ханазад Христафор Агенян и Габриэль Кафян получили название Ганчак, Колыкол, в честь революционного еженедельника, издаваемого Александром Герценом в 1857-1867 годах. В программе партии и её ближайшей задачей провозглашалось освобождение Западной Армении посредством общенационального восстания, за которым должно было последовать установление социалистического строя. Эгяначекисты стояли на марксистских позициях и активно сотрудничали с большевиками. Подобно дашнакам, эгяначекисты были сторонниками вооружённой борьбы, но при этом делали ставку не на террор, а на народную революцию. Эгяначекисты активно участвовали как в освободительной борьбе западных армян, так и в борьбе за кавказских армян против царского режима. После установления советской власти в Армении Ганчакисты продолжили действовать за пределами Советского Союза. В во время самообороны армян в Вани, Сасуни и Зейтуне из рядов ганчакистов вышли многие герои фидаины. Такие, например, как Месн Мурад, Мурад Великий, Мурад Себастоцы и Христофор Аганян, бывшие в числе основателей партии Турецкие историки пытаются оправдать гамедийскую резню и последующие массовые истребления армян, как ответ на вооруженные восстания армян 1894-1896 годов, организованные гончакистами. На это можно сказать только одно – у любого преступника найдется одно или несколько оправданий. На сегодняшний день отделение партии Гончак действует по всему миру, от Австралии до США. Партия представлена в парламенте Республики Армения. Дашинак Цутюн Партия Армянская Революционная Федерация Ай-Цеха-Похакан Дашинак Цутюн была создана в 1890 году в Тефлисе, в результате объединения нескольких армянских политических групп от патриотов до марксистов. Основателями федерации стали учитель-христофор Микаэлян, писатель Ростом Зорьян и агроном Симон Заварьян. В листовке, извещающей о создании новой партии, было сказано, что Дашнак Цутюн имеет своей главной целью объединение армянского народа для освобождения армян от османского ига и намерен сражаться ради этого до последней капли крови. Печатным органом партии стала газета Дрошак с нами. Первый номер которой вышел в световом мае 1891 года. В его передовой статье разъяснялась программа партии. Наша партия не может согласиться с теми, кто намерен добиваться своих целей только дипломатическим путём. Поскольку чистая дипломатия не считается с гуманностью, наши дипломаты руководствуются собственными интересами и правом сильного. Европа не для нас. Армяне должны знать, что они не получат ничего до тех пор, пока армянская земля не будет пропитана кровью. С другой стороны, партия не может согласиться с теми, кто, подобно европейцам, связывает освобождение Армении с деятельностью пролетариата. Потому что до тех пор, пока в Турции не существует промышленности и крупных заводов, поднимать подобные вопросы нельзя. А для страны, в которой преобладает крестьянство и патриархальный уклад, не может быть и речи о европейском социализме. Обсуждая экономические проблемы, нужно руководствоваться общей культурой страны и её национальными и историческими особенностями. Земельный вопрос это наш главный вопрос. Земля должна принадлежать тому, кто её обрабатывает. Ряды членов партии стали расти очень быстро. Причин тому было две. Во-первых, каждый армянский патриот стремился к освобождению Западной Армении. А во-вторых, дашнаки умели разговаривать с каждой социальной группой на понятном ей языке. И крестьяне, и рабочие, и торговцы, и интеллигенция находили в программе дашнаков близкие им цели. А для примера, в 1907 году, когда большевиков было примерно 5000 человек, в партии Дашнак-Тутюн состояло 167 тысяч членов. Это не считая тех, кого принято называть «сочувствующими». Впрочем, в «сочувствующих» у Дашнаков состоял весь армянский народ. Своей опорой партия считала бедное крестьянство, мелких ремесленников и пролетариат. Важным событием в жизни партии стал её III съезд, прошедший в феврале 1904 года в Софии. На этом съезде было принято решение распространить деятельность партии кроме Западной, также и на Восточную Армению, и сместить акцент с борьбы пролетариата на борьбу за интересы армянского народа. Дашнаки различали понятия свобода и независимость, которые для них не являлись синонимами и ставили на первое место свободу, свободу личности, свободу гражданина. Вооружённая борьба, начиная с создания партизанских отрядов и заканчивая террористическими актами, была главным средством достижения поставленных целей. Адашнаки организовали такие резонансные акции, как захват главного отделения Имперского Атаманского банка в Стамбуле. 1896 год. Ханасорский поход фидаинов курдов, участвовавших в массовых убийствах армян. 1897 год. Покушение на султана Абдулхамида II в Стамбульской мечети Иылдыз. 1905 год. Казнь главных организаторов геноцида армян, Мехмеда Талаат-паши в Берлин 1921 год и Ахмеда Джималь-паши в Тифлис 1922 год В 1990 году партия Дашнак Цутюн возобновила свою деятельность в Армении. В советский период она была запрещена. Но уже в декабре 1994 года президент Армении Ливон Тер Петросян запретил деятельность партии на территории страны по целому ряду обвинений, начиная с террористической деятельности и заканчивая незаконным оборотом наркотиков. В 1998 году после вынужденной отставки Ливона Тер-Петросяна и прихода к власти президента Роберта Кочеряна деятельность партии Дашнакцутун вновь была разрешена. Она на сегодняшний день по партии действует во всех государствах, где есть армянская диаспора. Гемиддийская резня 1894-1896 годов. и ее последствия. Правление последнего султана Османской империи Абдулхамида II и его преемников Мехмеда V и Мехмеда VI можно в счет не принимать, поскольку они являлись сугубо декоративными фигурами. Было тираническим, упадническим и крайне неспокойным. Реформы, начатые предшественниками Абдулхамида, были прекращены. Империя попала в полную экономическую зависимость от европейских держав. То там, то здесь вспыхивали восстания. Создавшееся положение можно охарактеризовать фразой «Все было совсем плохо, но с каждым днем становилось все хуже». Империя, уже лишившаяся Греции, Сербии и Болгарии, буквально трещала по швам. Армянские велояты требовали автономии, и все шло к тому, что они скоро ее получат, а следующим шагом станет отделение Западной Армении. Решение армянской проблемы Абдул-Хамид видел в физическом уничтожении армян, которое было начато в 1895 году. К серьезным делам турки готовятся основательно, заранее еще в 1890 году из курдов, черкесов и азербайджанцев Карапапахов. Примечание. Карапапахи. Этнографическая группа азербайджанцев, проживающих на северо-востоке Турции, северо-западе Ирана, в Грузии и в Азербайджане. Конец примечания. Были сформированы отряды, названные хамидия, принадлежащие хамиду. Формально они были созданы по примеру русских казачьих формирований для охраны границ с Россией и Ираном, но на деле чаще всего использовались против армянского населения. О теже против ассирийцев, которые в Османской империи также считались лишним народом. Были созданы и основания для репрессий. Притеснения вождей курских племён вызывали у армян недовольство, доходившее до столкновения с курдами. Эти столкновения, которые были ничем иным, как попыткой защититься от произвола, раздувались османской пропагандой до мятежей и терроризма. а истребление армян подавалось как защита интересов государства. В какой-то мере, пусть и весьма небольшой, Абдул-Хамид все же был вынужден считаться с мнением мирового сообщества и потому соблюдал политез. Впрочем, мировое сообщество мало интересовало судьбой армян. Отдельные деятели высказывали возмущение действиями турок, посылались запросы, которые привычно игнорировались, В западных газетах печатались шокирующие статьи, но всё это не могло помешать Абдулхамиду осуществлять его бесчеловечные планы по уничтожению армян. Турки уважают только силу. Резня могла бы прекратиться только в том случае, если бы русские войска вошли бы в Западную Армению или же к Стамбулу подошла бы британская эскадра. Но политический расклад в то время был таким, что Абдулхамид поддерживаемый могущественной Германией мог не опасаться иностранного вмешательства. Массовые убийства армян происходили в Сасуни, Эрзуруме, Трабзоне, Зейтуне, Трапезундье, Сипаси, Вани, Харберде, Амараше, Стамбуле. Собственно, нападения на армян начались ещё в 1890 году, но до 1894 года Они не носили что ли массового характера. Параллельно с истреблением армян шло насильственное обращение их в ислам. От ответом на требования немедленного проведения реформ, оговорённых в 61 статье Берлинского трактата, содержавшемся в специальном меморандуме Великобритании, Франции и России, стал новый виток резни. Всё происходило по стандартной схеме. Правительственные эмисары призывали мусульманское население на борьбу с мятежными армянами и раздавали оружие. Затем подтягивались отряды хамидия или регулярные части, и начиналась резня. Армяне сопротивлялись, но силы были неравны. Наиболее массовым стало сопротивление сасунских армян, возглавленное Серобом Варданяном, известным как Сероб Акпюр. Исироп Ша. Годы жизни 1864-1899. Аширобе в народе говорили: на небе бог, а на земле Сироб. Настолько велико было уважение к нему. В отреде Сироба сражался национальный герой армянского народа Андраник Азанян, возглавивший сопротивление в Аспоракане и Сасуне после гибели Сироба. Желая привлечь внимание мирового сообщества к армянскому вопросу и массовым убийствам армян в Османской империи, 28 членов партии Дашнак Цутюн под предводительством Армена Гаро, Гаригина Пастермаджана и Бабкена Сюни, Петроса Паряна, 26 августа 1896 года захватили главное отделение Имперского атаманского банка в Стамбуле. Несмотря на своё название, этот банк на самом деле принадлежал консорциуму британских и французских банков. Поэтому-то он и был выбран в качестве объекта акции. Захват банка, представлявшего интересы европейских держав, банка, в котором служило много англичан и французов, невозможно было замолчать или проигнорировать. Захват, длившийся около 14 часов, не принёс желаемого результата. Европа продолжала молча наблюдать за происходящим, и вот в Стамбуле прошли новые армянские погромы, внесшие 7 тысяч жизней. Всего же во время резни 1894-1896 годов погибло от 250 тысяч до 300 тысяч армян, и около 100 тысяч бежали в Восточную Армению. Турецкие и протурецкие историки представляют хамедийскую резню как ответную реакцию на армянскую провокацию. Степень этой провокации, которой на самом деле не было, различается от источника к источнику вплоть до того, что якобы ганчакисты в союзе с дашнаками намеревались истребить всех мусульман в шести армянских вилайетах и создать там социалистическую республику. Казалось, что невозможно представить большего злодеяния, чем армянская резня, устроенная султаном Абдул-Хамидом. Но его преемники, младо-турки, превзошли своей жестокостью всех османских султанов, вместе взятых. Младо-турецкая революция 1908 года и государственный переворот 1913 года. В 1889 году турецкие националистические революционеры, называемые молодотурками, основали Османское общество единения и прогресса. В результате вооружённого переворота 23 июля 1908 года это общество заставило султана Абдулхамида II объявить о восстановлении действия Конституции 1876 года и о созыве парламента. в котором младотурки получили большинство. В 1909 году парламент низложил Абдул-Хамида II и избрал новым султаном его брата Мехамеда V. Младотурецкое движение скоро потеряло свою популярность, поскольку, придя к власти, младотурки отказались от продолжения реформ, которые были жизненно необходимы гибнущей Османской империи. А 23 января 1913 года члены партии Единение и Прогресс, так теперь называлась Османское общество Единения и Прогресса, во главе с Исмаилом Энвер-беем и Мехмедом Талаат-беем совершили переворот, приведший к власти триумвират, известный под названием Триумвирата трёх Пашей. Триумвират состоял из Энвера, ставшего военным министром, Талаат-а получившего должность министра внутренних дел и Ахмеда Джималь-паши, назначенного начальником Стамбульского гарнизона и министром общественных работ. Триумвират вовлёк Османскую империю в Первую мировую войну на стороне германно-австрийской коалиции и стал организатором геноцида армян 1915 года, который армяне называют Метс-Эгэрн, великое злодеяние. или экхед катастрофа